Глава третья. Я даже не удивился, когда после крайней фразы, сказанной Леночкой Петровной, в дверь постучали. Сейчас я ожидал какого-то особенного человека. Из оставшихся в училище на данный момент известных мне красавчиков мысль была только о Доброве. Он и проверяющим мог бы быть раз на руководящей должности. А главное, Геннадий Павлович действительно может повлиять на Костю положительно. Елена Петровна, разрешите войти! произнес граблин, встретившись со мной взглядом, когда я подскочил с дивана. Согласен, что в психологии я ничего не понимаю. Как мне кажется, выбор майоровой очень неудачный. Принцип твердости в работе граблина вряд ли подойдет костяну. Граблин был тоже удивлен присутствию меня и Макса в кабинете у психолога. Со дня на день он должен был освободить должность, но пока этого не случилось. Продолжал быть заместителем командира полка полетной подготовки. Похоже, что его перевод состоится уже после завершения нашей летной практики. «Дмитрий Александрович очень рада вас видеть», — улыбаясь, протянула ему руку Лена. «Да-да, взаимно, Елена Петровна. У вас групповой, ну, сеанс?» — спросил Граблин. «Нет, товарищи Родины Курков вовлечены в дело, которое я с вами обсуждала» сказала Майорова. По взгляду Граблина можно было сделать вывод, что он сейчас закипит. Такой педант, каким является товарищ подполковник, должен был получить весомые аргументы, чтобы ввязаться в такой авантюр с экзаменом нашего Костяна. «Да и чем он ему поможет? Только если быстрее завалить...» «Елена Петровна, вы же понимаете, о чем вы меня просите? Это должностное преступление, о котором при посторонних, а тем более курсантах, я говорить не буду», сдерживая эмоции, сказал Граблин. «Как это не банально, но он прав. Вот так подставляться никто не будет из начальников». «Дмитрий Александрович, я не жду от вас полной лояльности курсанту Бардину». «Елена Петровна, вы именно этого и ждете». Слегка повысил голос Граблин. «Мы не могли бы с вами разговаривать без свидетелей?» «Товарищ подполковник, разрешите обратиться», — сказал я. «Не разрешаю, Родин, и надеюсь, вы понимаете, что ничего не слышали из нашего здесь разговора». Граблин чего то стал нервным, его глаза забегали, будто он искал выход из сложного положения. «В кабинете психолога я не имею права распоряжаться, но сам я уйти могу. Всего доброго, Елена Петровна». «Дмитрий Александрович, я бы хотела вам пожелать всего самого наилучшего», сказала ему вдогонку Майорова. «Вам придется нелегко в Москве». Граблин остановился перед дверью и снова повернулся лицом к психологу. «Надеюсь, вы преодолеете все препятствия, как сделали это раньше», сказала Лена. Граблин вздохнул и покачал головой. Кажется, Майорова знает какой-то подход к Дмитрию Александровичу. Я постараюсь, Елена Петровна. Сейчас могу ли я забрать своих подчиненных? Конечно. Спасибо вам, улыбнулась Майорова. До свидания, товарищи курсанты. Граблин вышел за дверь первым. Я решил, что нужно дать несколько секунд Куркову и Майоровой побыть одним, поэтому поспешил выйти в коридор и закрыть за собой дверь. «А Курков?» – спросил Граблин, поворачиваясь ко мне. «Идет сзади. А вот и он», – сказал я, когда Макс показался из кабинета с довольной ухмылкой. «Чего радостные такие? Думаете, что все, ваш парень сдал экзамен? Хе, я его заставлю сдать не ниже, чем на хорошо, а вам с этого момента никаких увольнений, пока он не сдаст. Ясно?» «Так точно, товарищ подполковник», – отрапортовал Макс. «А когда сдаст, тогда и посмотрим. В казарму, Биом, марш!» Нестеров всегда нас учил, что неуверенность в полете, а соответственно ошибки, появляются, когда человек не готов. Не зная материала на должном уровне и не отработав действия на земле, в полете начнешь тупить и ошибаться. Как-то он сказал, что на отлично летают только птицы. У остальных выше «хорошо» оценки быть не может, но только если ты не готов на все 10 баллов. «Костян, все получится», — говорил я ему, когда мы выполняли пеший полетному на стоянке самолетов. «Оставь-то эти мысли за кабиной». «Тебе легко говорить, поскольку уже побывал в экстремальной ситуации. А я первый раз увидел аварию вот так же, как тебя перед собой». «Да, знакомые тебе люди катапультировались, но это наша работа, такова жизнь летчика», сказал Макс, вынося перед собой модель самолета. «Давай еще раз пройдемся по основным этапам завтрашнем полете». Костя взял в руки модель l 29 и встал на знак аэродрома, нанесенный нами мелом на бетоне стоянки. Бардин в очередной раз повторял порядок выполнения задания. Начал он со взлета, рассказывая каждое свое движение и отклонение органов управления. Макс отрабатывал за руководителя полетами, отвечая на доклады Кости. «Задание в зоне», — сказал Максим, когда Бардин остановился в торпецевидном силуэте пилотажной зоны, нарисованной красным мелом. «Понял. Начинаю выполнение бочки». «Не, сначала делается штопор. Давай, как будешь делать?» По итогам проведения нашего занятия с товарищем, я сделал неутешительный вывод. Либо Костян всегда так хреново летал, не зная своего задания, либо он все резко забыл, увидев падение самолета и травмированного Нестерова. Все это вылилось в очень эмоциональную оценку от Валентиновича после их контрольного полета на отработку экзаменационного задания. По окончании наших вылетов он собрал нас троих возле самолета. Артем по причине отсутствия допуска от врачей занимался общественно полезными делами. В делопроизводстве производстве бумажки перекладывал. Нервничал командир звена изрядно, выкуривая уже вторую сигарету с момента приземления. Костян сказал, что он уже на заруливании стал прикуривать. «Вы двое неплохо, сдадите», — сказал он, показывая на меня и Макса. «А насчет тебя, Бардин, я не знаю, что и сказать. Точнее, я уже все в полете сказал». «Это просто отверстие какое-то, а не пилотаж. Не выспался, что ли?» «Никак нет. Не пошло сегодня». Это когда отводки с первой рюмки хочется их теандра звать, называется, не пошло. А у тебя это руки, как бы помягче сказать-то, Костя. Он понял Роман Валентинович. Мы весь полет отрабатывали вчера. Не выспался, скорее всего, сказал я, переглядываясь с Костей. Только бы он сейчас не начал переубеждать Валентиновича в обратном. «Все равно не знаю, чего с ним делать. Ему тренировочно еще лететь. Пойду с Ребровым обмозгую этот вопрос». Идея у меня, конечно, родилась, как Бардину подготовиться получше к этому полету. А то он так точно расшибется и угрохает самолет. «Товарищ майор», — догнал я Новикова, — «разрешите мне в задней кабине с ним слетать на тренировочном полете перед экзаменом». «Ерунду, городиш, Родин! Куда ему тренировочный лететь? У него руки дрожат, как после бурной ночи!» Сказал Валентинович, не останавливаясь. «Командир!» — встал я перед Новиковым, останавливая его рукой. «Я за него отвечаю. Он все сделает, как надо. Буду его страховать!» «Родин! Это я буду за вас отвечать, если вы что-то не то сделаете. Давай без геройств своих. Не можешь жить без риска!» Не могу, Роман Валентинович, и Бардин не может без полетов. Со спины Новикова к нам подходил Граблин. Я кивнул в сторону заместителя командира, но Валентинович продолжал гнуть свою линию. Угу, не может. Я посмотрел на тебя, когда Граблин будет выворачивать тебе все наизнанку. Давно у него в кабинете был. Зайди на досуге, чтобы тебя там мехом внутрь вывернули, как поросенка Амазонского. Покашлял за спиной Новикова Граблин. На лице Романа Валентиновича читалось огромное разочарование. Выразить его можно было всего одним словом непереводимого русского фольклора. «Дмитрий Александрович, разбираем полет с курсантом Родином», сказал Новиков, поворачиваясь к Граблину. «Это я заметил». Оставьте нас с этим поросен, то есть курсантом. Да, конечно. Как только Валентинович отошел на достаточное расстояние, чтобы мы уже были не услышаны, Граблин достал из нагрудного кармана комбинезона небольшую сборную модель МиГ-21 длиной с небольшую линейку. Супруга подарила когда-то, в столе хранил, думал, что сын родится и к нему перейдет, сказал подполковник. Как Бардин? Все так же предложил слетать с ним тренировочный перед экзаменом, но Роман Валентинович не уверен в правильности этого решения. Толку в этом не будет. Его нужно как-то настроить на работу, задумался граблин, почесывая подбородок. Не сказать, что идея в моей голове родилась хорошая, однако, почему не предложить ее граблину? Заодно и он сможет себе галочку поставить, что устроил интереснейшее мероприятие. Есть другая мысль, Дмитрий Александрович. Что, если нам его отвлечь от полетов совсем? Родин, вот только не надо сейчас предлагать излюбленный способ вашей третьей эскадрильи. Бухать мы с ним точно не будем. Рано еще, — возмутился он. Нет-нет, спортивно-массовое мероприятие, игра в футбол, например. Только нам нужно, чтобы Костян был Месси и Роналдо в одном флаконе. Это кто такие? Южноамериканцы? — спросил Граблин. Я сразу начал перебирать в голове всех знаменитых футболистов этого времени. «Ну, или Марадон и Пеле». «А, этих знаю. И что дальше?» «Дальше вы на своем примере должны показать, как можно выпутываться из такой сложной психологической проблемы, как у него. Я понимаю, что для вас это запретная тема». «Сейчас уже проще говорить об этом. Я тебя услышал, Родин. Правильную ты мысль подал, что на личном примере нужно показывать, как подобные трудности преодолеваются». «Значит, на вас организация матча, а на мне его договорная основа». В субботу полета в полку не планировалось, и был объявлен день спортивно-массовой работы. Переодевшись в спортивные костюмы, весь переменный состав, а это мы, курсанты, отправился на построение перед штабом полка. Мне удалось переговорить со всем взводом и убедить их подыграть Костяну. Приятно было слышать, что все проявили заинтересованность в этом деле, обещая помочь в выводе Бардина на первую строчку бомбардиров. Спустя некоторое время перед строем появился Граблин в черном вратарском свитере, шортах, кедах и кепке, как у Льва Яшина в свое время. В руках он держал черно-белый мяч и садовые рабочие перчатки. «Товарищи курсанты, сегодня проводим мероприятие согласно плану спортивно-массовой работы. Первый курс под руководством своего командира эскадрильи занимается на спортгородке, а второй выдвигается вместе со мной на футбольное поле». После разделения на команды Граблин занял место в воротах одной из команд, а Костю предусмотрительно отправили в другую. Так у него будет больший стимул для ударов по воротам, который защищает заместитель командира полка. Уже через 15 минут появились первые уставшие от постоянной беготни по пыльной площадке. Как и было договорено, на кости велась основная игра нашей команды. Хорошо, что Бардин относительно умел играть в футбол. По крайней мере, по мячу попадал. К исходу получаса игры на счету Бардина уже был дубль. Приятно были удивлены все, что Дмитрий Александрович очень профессионально стоял на воротах. В игре, как и в бане, генералов нет, так что здесь нам было позволено называть его Саныч. Через полтора часа уже и я устал гоняться за Костей, который убегал один на один с вратарем все чаще и чаще. Вот где не хватает системы видеоповторов и определения офсайдов, которая в моем настоящем времени практически на каждом большом футбольном матче. «Закончили!» – скомандовал Граблин. «Все молодцы! Движемся в сторону казармы!» Правильнее было бы сказать «ползем», поскольку все жутко устали. Даже Костян еле-еле передвигал ногами. Именно сейчас и нужно установить этим двоим между собой определенное взаимопонимание. Граблин не дал Косте сразу покинуть поле, а немного задержал его. В итоге они шли вдвоем в конце всей нашей толпы и достаточно весело обсуждали прошедшую игру. Кажется, тот контакт, который был нужен между Грабленным и Костей, установился. В Казарме Бардин ничего не рассказал нам о содержании беседы с Дмитрием Александровичем, хоть и настроение у него улучшилось. «Костян, а как тебе столько голов удалось заколотить?» – спросил Артем, раздеваясь у своей кровати в казарме. Макс сильно толкнул в плечо Рыжова, пока тот опять какую-нибудь ерунду не спросил. «От Темыча постоянно ждешь чего-то подобного». «Игра пошла. А вы видели, как Граблин вытащил из девятки?» — спросил он, снимая с себя футболку. «Занимался наверняка раньше», — сказал я. «Он, оказывается, нормальный мужик, да, Кость?» «Подтверждаю. Кстати, не сказали, кто у нас на экзаменах будет проверяющими?» Этот вопрос остался без ответа. Его мы узнали в понедельник, когда Ребров проводил свое утреннее построение. В свойственной для себя манере, с присущим ему колоритом, говорил подполковник напутственные слова, прохаживаясь перед строем. «Завтра летайте тренировочные в зону. Один или с кем-то решим сегодня. Надали экзамен. Я прав?» «Так точно», — хором ответил наш строй. «Вода проточна. Экзамен. Что есть экзамен для курсанта? По мне? Так это еще один полет, только по-другому называется. Чего не скажешь об инструкторе этого курсанта, командире звена, эскадрилье и так далее». При этих словах Гелий Вольфрамович сделал паузу и повернулся к строю. «Для нас это хождение по пустой стоянке, перебежки от одного проверяющего к другому, пачка выкуренных сигарет и сотен уничтоженных нервных клеток. И это только на этапе запуска». «Камыска больше нас переживает», — шепнул мне Артем. «У меня завтра комиссия по медицине. Возможно, допустят чуть раньше. Смогу и в отпуск уйти вовремя». «Это хорошо. А то Свет, небось, думает, два года предложений делал. Теперь еще столько же свадьбу играть будете». Ответил я, на что рыжов ухмыльнулся. Я вообще ни разу не шучу. К третьей и так постоянное повышенное внимание. Мы по всем статьям на первом месте, кое-где даже в лучшую сторону выделены. Точнее сказать, в одном моменте в показателях летной подготовки. А по другим, товарищ командир? Спросил из строя Новиков. По другим, мы отвечаем главному признаку мастерства Постоянство! «Постоянно в начинке эскадрильского туалета!» По струю прокатилась волна смеха. «Отставить смех! Как можно умудриться иметь почти 95% отличных оценок по всем видам летной подготовки и при этом получить за прошлую неделю выговоров и нарядов на работы больше, чем у всего полка за месяц? В каких местах, товарищи курсанты, у вас пропеллер? Скажешь, Курков?» Никак нет, отсутствует пропеллер. Что, конструкции не предусмотрены. Я его вам приделаю, товарищ сержант. Остальным засунув такие места вот эти ваши выговора и наряды, чтобы аллергия у вас потом открылась. И все! оборвал свою реплику Ребров. Будьте здоровы! хором ответил наш курсантский строй. Будешь тут, с вами здоровым, сказал КМСК, вытираясь носовым платком. К строю приближался грабли, надетый не как обычно в летный комбинезон. В полку офицеры редко надевали повседневную форму, отдавая предпочтение комбинезону. Требовалось только, чтобы он был аккуратным и чистым. Сейчас подполковник был одет в парадную выходную форму. Фуражка синего цвета с голубым околышем, открытый китель, который нередко называли в каких-то документах мундир, И брюки на выпуск синего цвета, белая рубашка с темно-синим галстуком, черные ботинки. Естественно, что все обратили внимание на награды Граблина, коих у него скопилось не особо много. Но привлекло внимание, что у Дмитрия Александровича есть планка Ордена Красного Знамени. Очень серьезная награда. После всех советских медалей стояла колодка неизвестной мне цветовой гаммы – сине-желто-черная. Не помню в наградной системе таких планок. Граблин в очередной раз пытается меня удивить. «Не подавайте команду, Гелий Вольфрамович. Вы позволите мне взять слово?» – спросил Граблин, хотя зачем ему это делать? Он пока еще начальник для Реброва. «Да, конечно», – сказал Ребров. «Офицеров можно отпустить. Я с курсантами переговорю сам». Через минуту мы остались с грабленным. Он еще что-то обсудил с Ребровым и отпустил его. «Погодка жаркая сегодня, а моя форма одежды не предназначена для таких долгих походов», сказал Дмитрий Александрович, снимая фуражку и вытирая вспотевший лоб платком. «Как настроение перед экзаменом? Курков?» «Я, товарищ подполковник!» – откликнулся Макс. «Все готовы к экзамену физически, теоретически, а главное – морально!» «Так точно!» Граблина кинул взглядом строй. Начало его речи совершенно ни к чему не предрасполагает. Пока я не понимаю причины подобной беседы. «Есть из вас те, кто боится! Прошу ответить честно!» Я посмотрел по сторонам, увидев замешательство среди ребят. Особенно стушевался Костян. Похоже, что грабли начал готовиться к полету с ним прямо сейчас. Что ж, надо и свою лепту внести, как в случае с футболом. «Я боюсь, товарищ подполковник!» Выкрикнул я из строя, поднимая руку вверх. «Только один?» «Руку подними!» Шепнул я Артему. «Миссы «Не, не выгонят!» Я тоже! Поднял руку вверх Рыжов. Наш посыл был после этого поддержанный Максом. Я боюсь, неуверенно, но все же сказал это и Костян. А остальные нет? Тогда вы не совсем честны сейчас передо мной, спокойно сказал Граблин. Боятся все, и это нормально. Мы по своей природе заложены с инстинктом борьбы, будь то с противником или с самим собой. Бороться со страхом – это одна из задач летчика. Я сам боюсь летать. А насмотришься на ваши распечатки с объективного контроля, вообще можно коньки отбросить. По строю пробежала волна смеха, да и сам Граблин заулыбался. «Ваша главная задача — этот страх побороть. Все через это проходят, и все его побеждают. На счету страха нет ни одной победы!» После построения Граблин снова отвел в сторону Бардина. «Как и после футбола, я заметил, что расстались они на хорошей ноте». Уже в классе Костян нам рассказал, что завтра полетит тренировочный с ним, и Граблин обещал ему рассказать о своем ордене Красного Знамени. Вот продолжает меня удивлять этот офицер. «Мужики, список есть, кто с кем летит на экзамене!» Влетел в кабинет Макс. «Мне повезло! Лечу с Ребровым!» Если честно, с кем лететь, мне было уже все равно. Однако не лететь совсем. Вот это была новость». «Меня вообще нет в этом списке», – удивился я. «Это же на всех приказ». «Здесь все, ну, кроме Темыча, все двадцать семь. А нет, здесь двадцать человек». «Тебя и... правда?» «Нет».